Глава вторая. Прибытие. Человеку, страдающему клаустрофобией, сидеть в капсуле два на два метра, мягко говоря, нелегко. Что я только не делал перед полетом, чтобы побороть свой страх. Попытки переночевать в капсульном отеле, который находился в соседнем городе, не увенчались успехом. Я мог находиться там, только лежа на кровати с закрытыми глазами. И сколько ни пытался сесть, почитать, посмотреть вокруг, расслабиться, каждый раз выбегал из капсулы в коридор, чтобы отдышаться и прийти в себя. На корабле такой возможности не будет, и я это понимал. Еще одним тренажером служил аппарат МРТ, исследование в котором необходимо было пройти перед полетом. Я уже проходил подобную процедуру несколько раз в жизни и каждый раз сильно зажмуривался перед тем, как на рельсах меня завозили внутрь и не открывал глаза, пока не ощущал широкое пространство перед собой. В этот раз я решительно открыл глаза, как только доктор закатила меня в аппарат, но сразу же пожалел об этом. Чувство, что круглые стены вот-вот раздавят и расплющат, поглотили сознание. Задыхаясь в тоннеле, я думал, что погибну. Именно в этот момент, в панике, я вскочил, больно ударившись о стенку аппарата. Доктор ничего не заметила, пока шла в отдельную комнату с окном в стене, которая была обставлена компьютерами, подключенными к магнитно-исследовательской системе. Я осознал, что после такого удара хорошо бы прийти в себя, лечь на место, закрыть глаза и молиться, чтобы этот эмоциональный всплеск никак не повлиял на результаты медкомиссии. Мне повезло, и в тот день аппарат так и не заработал. Возможно, повлиял удар, от которого появились звезды перед глазами. А может быть, мне был послан второй шанс, чтобы испытать себя перед полетом. Скажу честно, я так им и не воспользовался. И во время следующего исследования лежал с закрытыми глазами от начала и до самого конца. При взлете молился, вспоминая бабушку. Она всегда говорила, что когда боишься, надо молиться Богу, говоря своими словами, как есть, все волнения и страхи. В тот момент я рассказал ему все. О панических атаках, о том, что скрыл их всех, чтобы только полететь на Луну. Упомянул искреннее желание справиться, если выживу, и наш шаттл благополучно минует все слои атмосферы и окажется в невесомости. Вскоре случилось то, о чем говорил капитан. Мощнейшие перегрузки не щадили организм. Мне хотелось отмотать все и вернуться на землю. Голову плющило хлеще, чем на тренажере в учебном центре. Невыносимое давление провоцировало тошноту. Специально ничего не съев перед полетом, чтобы избежать последствий, о которых рассказывал капитан, я надеялся на лучшее, чего так и не случилось. Вода, желчные соки и последние силы выходили из меня в бумажный пакет. Плотно завязав его, я воспользовался отсеком для мусора, затем немного расслабил ремень, который держал меня в районе живота, и отключился. Очнулся в невесомости, паря в образовавшемся люфте между ремнями и креслом. Осмелев, отстегнул крепление и поддался вверх. «Необъяснимый восторг! Почувствовать невесомость своим телом! Ты медленно паришь, словно плывешь или летишь во сне!» В это же мгновение загорелся датчик ремня, и мне пришлось вернуться на место. Кресло само поднялось в вертикальное положение, и стена капсулы слева начала подниматься. Я даже не знал, что подобное возможно. Уже скоро показалось знакомое лицо Мирона. «Ну, как перенес взлет?» – спросил он. «Нормально». Я соврал и покосился на мусорный отсек с моим нормально перенесенным взлетом. «Ты как?» – быстро сообразив, я перевел стрелки. «Тоже». «Хорошо, что они приняли решение поставить эту перегородку на взлете. Мирома усмехнулся и кивком показал на свой мусорный отсек. «Мне полегчало от мысли, что и этот парень тоже не идеален. У него в капсуле находился экран, который транслировал полет. Ракета была нарисованной, да и траектория, отмеченная пунктиром, неправдоподобная. Но зато было написано расстояние и время до назначенной точки. Через семь часов прилетим, пока можно и подкрепиться». Мирон был спокоен и логичен в действиях. Он достал из нужного отсека тюбики с космической едой, смело закрепил их на ручке кресла и стал распаковывать по очереди. Я последовал его примеру. Лучше уж поесть, чем ощущать горечь от желчи во рту. Странно, но еда казалась вкуснее, чем на Земле. Мы пробовали космическое питание в тюбиках не раз, но всегда оно казалось обычным, порой даже пресным. Но сейчас мне нравился самый обыкновенный компот – Я начал с него и старался пить аккуратно. миро же, напротив, играл с едой. Он выдавливал небольшой шар, дул на него, тыкал пальцем, потом ловил ртом прямо в воздухе. Внутри меня проснулась зависть из-за того, что он первый додумался до развлечения. Повторять я не рисковал. «Эй, а ты чего? Каждый день, что ли, в невесомости бываешь? Мы летим на станцию, где есть гравитация. Так чего ты медлишь?» Я выдавил большой пузырь компота. Эта увлеченная забава с едой совсем отвлекла от окружающей обстановки. Мирон тем временем занялся с виду важным делом. Он прилепил к стене напротив маленькое устройство и делал с едой все то же самое, но при этом словно позируя на камеру. Я с огромным интересом стал наблюдать за ним. Несколько минут баловства прошли, и камеру он быстро выключил одним нажатием на пульт. Огонек на ней потух. Тут же парень обратился ко мне. «Знаешь, я не должен оправдываться за свою камеру», – начал он. «Я просто веду блог и собираю для него видеоматериал. Это интересно всем, особенно когда снимают молодые ребята. Старики на видео из космических станций только и делают, что скучно показывают одно и то же. Нигде нет нарезок. Например, день обычного космонавта, где бы показывалось много событий. Зуб даю, такой ролик бы завирусился в интернете. Мне так сильно хотелось поддержать беседу. Но все мысли занимала странная вещь. Пожалев, что съел так много, я буквально ощущал, как еда и все внутренние органы хотят выйти через мой рот наружу. Вместе с этим в легких словно не осталось места для воздуха. Дышать не получалось, и я тут же остегнул ремень. Это было опрометчиво. В состоянии, когда все вокруг давило, я начал отдаляться от кресла к потолку и не мог пошевелиться. «Эй, что с тобой? Зачем отстегнулся?» Полетать захотел? У нас здесь и места нет. Только не срывай мою камеру. Эй, парень! он говорил все это, произносил много слов. Мне хотелось ответить, рассказать о своих панических атаках, но я не мог. Рядом не было даже бумажного пакета. Вернее, я не мог до него дотянуться, в случае, если органы и правда полезут наружу. Представив это, я потерял сознание. Очнулся, привязанный к креслу ремнем. Мокрое полотенце было прижато к лицу. «Эй, ты очнулся? Парень, ты зачем так пугаешь? Ты вообще здоров? Давай, держи тряпку сам». Мирон намочил тонкое полотенце и прислонил к моему лицу. «Хотел тебе брызнуть водой, но не вышло. Пузыри эти только впитываются в ткань. Ты расскажешь, что с тобой?» Сказал он и в два счета оказался на своем кресле и пристегнулся. Рассказывать мне ничего не хотелось. Во-первых, не хотел выглядеть жалко в его глазах, У-вторых, доверие к самодовольному типу было минимальным. Вдруг он настучит капитану. Мирон словно прочитал мои мысли. «Эй, я никому не расскажу про тебя, можешь поверить. Если ты расскажешь, что с тобой, я постараюсь помочь», сказал он и подался немного вперед, словно это могло повлиять на мое доверие. «Ничего необычного», — ответил я сухо. «Паническая атака и всего». «Ничего необычного?» Округлил глаза Мирон. Он хотел вскочить с места, но ремни не позволили этого сделать. Ты знал, что у тебя эти панические атаки и полетел с ними в космос? Хм, мало того, что это было грубо, так вот сходу осуждать меня. Так он еще так громко говорил, что мне казалось все потеряно. И вот-вот капсулу, в которой я нахожусь, просто выкинут в открытый космос, чтобы не тащить такой балласт с расстройством на Луну. Ты же обещал никому не говорить. Почему тогда так громко? Мне показалось, что это приведет соседа по капсуле в чувство. Я кричал, да? Смущенно сказал он и огляделся. Насколько я знаю, секции с капсулами находятся далеко друг от друга, рядом с нами, в соседях лишь груз. Но ты прав, лучше быть осторожным. Это отправит нас вместе обратно на Землю, так и не дав посмотреть на Луну. Мирон неожиданно насмешил меня. Он выглядел со стороны как параноик, который был готов понести наказание за соучастие. Скрытие панических атак соседа, о которых он даже не подозревал. Переубеждать его было опасно. Так как ты смог обойти медкомиссию? Обманул всех врачей, чтобы тебя пустили? Мирому было интересно, как мне удалось провернуть такое. Мне и самому было любопытно узнать ответ. Чтобы не разочаровывать соседа, я начал рассказ о том, как сломался аппарат МРТ. Сосуды мне проверять не стали, а результаты давления оказались нормальными. Он выслушал все и громко засмеялся. Ха -ха, «Ну ты даешь!» «Это же надо вообще!» – восхищался Мирон. Он сразу рассказал про свою мать, которая страдает от такой же беды и даже не выходит из дома. Это тревожило парня. Доктор говорит, что все из-за вегето-сосудистой дистонии, но такого диагноза в нашей медицине нет, поэтому никто годами не знал, как это лечить. Пока мать страдала от одного расстройства, к ней прицепилось множество других. Стало жаль парня, но интерес выигрывал. «Так твоей маме смогли помочь? Этот доктор вылечил ее?» «Лечит. Уже несколько лет лечит. Мы не видим результатов, он говорит, что они есть. Прописывает все новые лекарства. Я не успевал бегать в аптеку с рецептами, когда приезжал на каникулах. Надеемся, что в конце концов это все поможет ей выздороветь. А ты-то лечишься? Видно, у тебя какие-то другие панические атаки, раз смог перебороть себя и сидишь здесь». Меня рассмешила его фраза про другие панические атаки. Какими еще они могут быть? Возраст, наверное. Я еще молод, поэтому легче их переношу. Плюс к этому знаю о них и стараюсь больше времени проводить в людных местах. Бороться с приступами. Он рассмеялся. Что-то борьба с приступами, судя по всему, не идет. Ты вон как сознание потерял. И даже сказать ничего не пытался. Мне льстило, что он не заканчивает разговор со мной на тему моих особенностей. Представь, это я в космосе сознание потерял от новых ощущений, когда органы норовят выйти через рот. А всего каких-то два года назад падал в обморок на улице, потому что сам диагностировал у себя энцефалит по симптомам из интернета. Так что, можно сказать, мое выздоровление хоть и мелкими шагами прогрессирует. Мирон слушал внимательно, потом посмотрел на свои ладони, немного замялся, потер их и, не отводя взгляда, произнес. «Тебе бы познакомиться с моей мамой. Глядишь, с таким прогрессом, может, и ее бы вылечил получше, чем этот доктор. Мне было жалко парня, и его маму, и даже этого доктора, шарлатана. Все они, видимо, даже не знали, как бороться с недугом. А я знал. И хоть не всегда, но получалось успешно». Нас перебил женский голос, который сообщил с экрана о том, что свет будет выключен в целях экономии энергии, и предлагал поспать до прилета». Мы еще долго разговаривали о всяких мелочах, о капитане, который ответственен за стажеров. И что будет, если наш секрет всплывет наружу? Потом Мирон притих и больше не отвечал мне. Он заснул. Я завидовал ему. Как можно заснуть в таких условиях, когда твое тело так и норовит всплыть наверх, а неудобные затянутые ремни только и делают, что сдавливают то одну часть, то другую? Вспомнив несколько дыхательных упражнений, я расслабил широкие черные ленты и, паря в воздухе, стал дышать, как учили в одном из видео. Это сработало, тело полностью расслабилось и под звук гулка работающего двигателя с мыслями, что мы плывем на корабле в космосе, я провалился в сон.